Глава 29. Воскресенье. 27 февраля 1983 года. <музыка> Усевшись по-турецки на кровать, Кристина выглядывает в окно. Ей видно несколько кварталов вокруг, там, как обычно, кипит жизнь. По улицам мчатся красные автобусы, на тротуарах теснятся пешеходы. Откуда-то издалека доносятся уже знакомые скрежет подземки. Но то, что творится внутри, в их квартире, аналогов не имеет. Кристина поднимает глаза, вглядываясь в утреннюю дымку. Повсюду что-нибудь возвышается. Где-то башня, где-то строительный кран причем их трудно отличить друг от друга. Город растет и меняется, только Кристина застряла на месте. Уже несколько недель Даниэль обещает как-то разрешить ситуацию, но каждая его попытка объясниться сарой заканчивается тем, что один из них в состоянии крайнего раздражения покидает квартиру. А Кристине остается собирать осколки после ссор не имея возможности открыться сестре. Ситуация уже на грани невыносимой. Кристина, конечно, понимает, что шансы на благополучный исход конфликта близки к нулю. Ведь даже если Даниэль расстанется с Сарой, они все равно не смогут жить вместе. Сара захочет съехать, и Кристина должна будет последовать за ней. Другая альтернатива — занять выжидательную позицию. Через несколько месяцев Кристина сможет притвориться, что случайно встретила Даниэля на улице. Они разговорились и осознали взаимную влюбленность. «Но нет», — думает она, — «Сара никогда не поверит в это. К тому же Кристина не готова так долго оставаться без Даниэля. Но и продолжать встречаться тайком тоже уже невозможно. Иногда Кристина раздумывает, не лучше ли ей рассказать все как есть объяснить Саре, что они с Даниэлем влюблены друг в друга. Сестру, конечно, это ранит, и злиться она будет ужасно. Вероятно, переедет кому-нибудь из подруг по работе и на некоторое время вообще перестанет с ними общаться. Но потом, когда худший останется позади, Сара, естественно, простит свою сестру. И Кристина сможет остаться жить здесь, с Даниэлем. И жить они смогут, как им вздумается если квартира будет принадлежать им одним. Прикусив губу, она ложится. За последние недели Кристина открыла в себе новые грани характера. Не такая уж она лояльная и доброжелательная, какой всегда себе казалось. Иногда, когда она остается наедине с Сарой, ей становится стыдно, хочется рассказать обо всем, что произошло, и попросить прощения. Но это будет нечестно по отношению к Даниилю. Пусть они и не собираются больше давать волю чувствам, пока он не разрешит ситуацию с Сарой, но они любят друг друга. Таиться от сестры для Кристины невыносимо. К счастью, последнее время Сара, на удивление, резка с ней. Сестра изливает на нее столько желчи, что Кристина практически не испытывает угрызения совести по поводу случившегося. При таком поведении Сары, Она готова поверить, что сестра заслужила предательство. На днях она одолжила у Кристины платье, и оно порвалось по шву. Когда Кристина нашла его скомканным под кроватью, Сара даже не нашла нужным извиниться. Она только повела плечами, удивившись, какого черта Кристина раздувает из мухи слона. А недели ранее Сара рассказала Даниэлю, что у Кристины никогда не было мальчика. Она сказала это так язвительно, потешаясь над сестрой и намекая на то, что ни один парень в школе не проявлял к ней интереса из-за скучной внешности. «Она одевалась, как монашка», — с хохотом говорила Сара, сидя на коленях у Даниэля. Кристина кипела от злости. Она хотела наорать на них, но прикусила язык. Скоро Сара узнает, кем из них по-настоящему интересуется Даниэль. Из прикроватной тумбочки Кристина достает ежедневник в красной обложке. Смотрит на маленькие, расположенные в ряд квадратики. Прошло больше полугода с момента их приезда в Лондон. Еще только конец февраля, но уже заметно приближение весны, и Кристина, несмотря на все, что произошло, странным образом полна ожиданий. Медленно считает она, сколько времени прошло с того вечера в пабе, когда Сара представила ей Даниэля. Когда именно она влюбилась в него? Кристина помнит, что уже при первой встрече с ним почувствовала, как внутри порхают бабочки. Но, возможно, это была реакция на все новое и увлекательное вокруг. Быть может, всему виной завтраки с Даниэлем. Или это чувство просто было всегда. Вспоминая их первый поцелуй, наполнивший ее жизненными силами, Кристина улыбается. Ей вообще-то не хочется больше упускать время. Хочется быть с Даниэлем сейчас, не откладывая на потом, и целовать его, когда и где ей вздумается. Она смеется и ищет в календаре ту памятную дату, когда они впервые были вместе. «Можно ли соотнести чувство и время?» — задумывается Кристина. Может ли она в точности определить момент, когда зародилось ее чувство к Даниэлю? Перед глазами проходит череда зимних месяцев. Кристина продолжает считать. Внезапно у нее возникает ощущение, будто она что-то упустила. Сев в кровати, Кристина начинает внимательнее просматривать свои записи. У нее отмечены все дни, когда она работала сверхурочно, и дни, когда отдыхала, а также все важные события. В апреле Тин Лизи будет выступать в Хаммер Смит Адион», и Кристина думает, не позвать ли Даниэля на концерт. Она тайком даже начала откладывать деньги на отпуск. Ей хочется поехать в Брайтон и остановиться там в отеле, но с этим придется подождать, пока Даниэль не объяснится с Сарой. Кристина проводит пальцем по неделям в календаре ежедневника. Маленькими красными точками она обычно отмечает менструации, и в этом месяце их почему-то нет. Неужели забыла отметить? Кристина мысленно пытается подсчитать. «Нет, записи соответствуют действительности. У нее не было месячных с начала января». От этой мысли она столбенеет. «Уж не беременна ли она?» «Нет, это невозможно. Они с Даниэлем были очень осторожны». Кристина кладет руку на живот. «Обычно она советовалась по подобным вопросам с Сарой, но в нынешних обстоятельствах этого делать нельзя». Сердце сразу начинает биться учащенно, во рту пересохло. Но не может же быть, что она ждет ребенка. Резко встав, Кристина подходит к зеркалу и изучает свое отражение в профиль. Ее тело выглядит как обычно, внешне ничего не изменилось. Могут ли менструации прекратиться по другой причине? Ее охватывает паника. Если бы только можно было поговорить с Сарой, Она помогла бы ей разобраться, что следует делать. Подняв свитер, Кристина обхватывает руками живот. Она знает, что есть такая штука — аборт. Одна девочка в ворибу его делала. Ее звали Маргарета, и была она на пару лет старше Сары. Кристина не очень-то хорошо представляет себе, что означает сделать аборт. Понимает только, что ребенка каким-то образом достают. Маргарета несколько недель не появлялась в школе, а потом вернулась, как ни в чем не бывало. Но куда идти, чтобы сделать аборт? Кого спросить? Слезы градом катятся по щекам. Кристина опять поднимает свитер. Как ей такое провернуть без Сары? Как ей вообще решиться поговорить об этом с кем-нибудь? Сев в кровати, Кристина вытирает слезы рукавом свитера. Это мое наказание, думает она. «За то, что я предала сестру?» Она лихорадочно пытается найти решение. «Может быть, пойти к врачу по другому поводу? Притвориться больной и высказать свои подозрения, уже сидя на приеме у врача?» Когда она представляет себе пожилого врача в белом халате, ей становится не по себе. «Как она сможет говорить об этом с кем-то незнакомым, да еще и на английском?» Кристина ложится, свернувшись калачиком, плотно прижимая коленки к груди. Что же она наделала? Как она могла быть с такой дурой, пойдя на риск? Она видит, как за окном скользит по небу птица. Дымка начала рассеиваться, на оконное стекло падает мягкий солнечный луч. Внезапно Кристина вспоминает, о чем рассказывала Тина, девушка с работы. О медицинском тесте на беременность, который можно сделать в домашних условиях. Он, похоже, не дешевый, но Кристина накопила деньги. Поднявшись, Кристина подходит к комоду. В ящике с нижним бельем она прячет портмоне, в который откладывает часть зарплаты. Достав десятифунтовую купюру, она вглядывается в строгое лицо королевы Елизаветы. На обратной стороне изображен портрет Флоренс Найтингейл. Вот с ней бы Кристина сейчас охотно поговорила. Быстрым движением она складывает купюру и засовывает в карман брюк. Кристина критично осматривает свое отражение в зеркале, чтобы убедиться, что следов от слез не видно. Промахнув нижние веки, поправляет волосы. За углом расположена аптека. Кристина как-то заходила туда, чтобы купить более утоляющее. Она тренирует про себя то, что нужно сказать. Тест на беременность. В аптеке сомнения уже неуместны. Она должна решиться задать этот вопрос. Бросив последний взгляд на свое отражение в зеркале, Кристина решительным шагом направляется к двери. «Я все это просто придумала», — уговаривает она себя, пытаясь заглушить назойливый внутренний голос.